баночки. Приступ слабости и трезвомысли миновал так же быстро, как и накатил. Есфирь Семиловна подхватила со кресла, устремляясь на кухню. Что если Алёша, столь скептически относящийся к её маленькому предприятию, доведёт кастрюлю с водой не до полного кипения, а только до пузырей? С него станется сделать именно так. И потом заявить, он мол пастеризовал. Страшно даже подумать. При жизни это был очень неплохой карабин, хотя и устаревшей модели. Увы, годы и не в годы оставили его без глушителя, без оптического прицела и еще кое без каких очень важных деталей. Зажавленный громобой обещал развалиться после первого выстрела, но ничего лучшего кочевники Мавади раздобыть не смогли. Что ж, сделаем так, чтобы второго выстрела не понадобилось. Ожидание предлежало с концу. Неподвижно за нышей человек был таким же коллегкой, как его карабин. И очень хорошо знал, что у него в любом случае нет шанса спастись. Это было даже и к лучшему. Солнце навсегда застряло в зените. Воздух над выгребшей равниной плыл и плавился волнами нестерпимого жара. Устои, раскалённые пламя стекало вниз сквозь слои травы и навоза и пот, выступивший на коже, превращался в ядовитый рассол. от которого горели и воспалялись гноящиеся сорокцы. Часами раньше президентские охранники прошли с собаками так близко, что до них можно было дотянуться рукой, но не забеспокоились ни собаки, ни люди. А теперь, по тому канибальских царьков стоял под раскрашенным в национальные цвета тентом И говорил программную речь, и рослые телохранители безмятежно выселись по сторонам, уверенные в своей тренированной мощи, и никто не видел, как излодованные пальцы миллиметр за миллиметром смещали прицел в основном по наитию чертя в воздухе путь единственной пули. Никто не видел и того, Как ржавый ствол наконец занял безошибочное положение, и глаза, когда-то серые, а теперь напрочь утратившие цвет, начали смыкаться в узкие щелки. Если бы президенту Йохано Сулейпето довелось в них заглянуть, он узнал бы глаза человека, которого не так давно лично пытал. но ему не довелось. Бах! Коротко высказался карабин, не почтительно перебив очень важную мысль, которую развивал перед слушателями глава государства, и на этом речь прервалась, потому что мозги оратора разлетелись во всех направлениях и залипли телохранителям черные толстогубые рожи, а слушатели... Ехвшие из своих деревень в запряжённых горбатыми быками повозках панически бросились на утёк, ибо даже песчаному ёжику было понятно, что виноваты, мне кажется, все, кто не успеет вовремя унести ноги. Митинг был посвящён радостному единению партии народного процветания с собственным процветающим народом. Поэтому всех, кого удалось согнать к маленькому азису на плато, тщательно обыскали и вообще убедились, что на пушечный выстрел кругом ничего сколько-нибудь подозрительного не наблюдается. И уж само собой охранников повсюду было как тараканов. Но толпа действовала рефлекторно, и ринулась на прорыв мгновением раньше, чем успели очухаться от сцеплений. В одной повозке В леком и мощным быком сидели два негра Мавади, очень хорошо знавшие, что в действительности произошло. Во всей толпе лишь они держали курс не абы куда, только бы подальше. А на вполне конкретный клочок пожухлой травы, ничем не выделявшийся среди других таких же клочков, повозка пролетела над ним, не избавляя хода. Но жилистые руки воинов успели выдернуть снайпера класса мастер. Из ямы, куда он с их же помощью лёг трое суток назад.